Глава третья Меня не заперли. Выходит, я не узница. А еще я явно благородных кровей, раз положена горничная, чтобы убрать комнату. Кстати, где она? Время шло, а ко мне никто не торопился. Сама я боялась высунуть нос за дверь. Там ждал новый мир, незнакомый и опасный. В конце концов, посетитель все же явился. Но не горничная, а девочка Дайре. Фавна так и не явилась... Сделала она вывод, едва взглянув на кровать. После того, как прошел слух, что ты очнулась, слуги отказываются подниматься на второй этаж. Я пожала плечами. Их не за что винить. Не каждый день покойники выстают из мертвых. Еще неизвестно, сколько еленика пролежала бездыханной. Судя по савану в уале украшенной кровати, ее успели подготовить к погребению. Так что на чудесное выздоровление это вряд ли получится списать. «Давай помогу!» Даирэ подошла к кровати и сгребла цветы в охапку. Открой окно! Я послушно распахнула створки. В лицо ударил холодный соленый ветер, и я поежилась. Не очень-то практичный у меня наряд. Может, труп он сойдет, а вот живой в нем зябка. Девочка выбросила цветы в окно. Немного жалко было так с ними поступать, но бутоны были без стеблей, в вазу не поставить, они уже начали вянуть. Я проследила за их полетом упав в воду, цветы покачивались на волнах. Красиво! Вдвоем мы быстро освободили кровать, закрыли окно и перестелили белье. Дайре нашла мне наряд и помогла одеться. Сама бы я ни за что не справилась с обилием нижних юбок. К счастью, корсеты здесь не носят. Теплое шерстяное платье, несмотря на длину, оказалось удобным и приятным к телу. После я заплела волосы, получилась увесистая коса, приводя себя в порядок я игнорировала зеркало слишком непривычно и даже жутко было видеть в нем чужое отражение но все же мне пришлось к нему подойти и взглянуть на себя все дело в правой лопатке она ныла от боли ощущение будто кто то полоснул по ней ножом я всерьез опасалась что там глубокая рана лучше ее обработать пока не началось заражение крови я расстегнула ворот платья и приспустила его с плеча Повернулась спиной к зеркалу и осмотрела спину. То, что я увидела, не походило на рану. Максимум это тянуло на старый след от нее. Как будто кто-то вырезал узор на моей лопатке. порез затянулся, а шрам остался. Больше всего это напоминало модный вид татуировки под названием шрамирование. С виду шрам был в порядке. Не покраснел, не припух, но это не мешало ему болеть. Я слышала о фантомных болях. Похоже, это из их числа. Но это не единственное, что я заметила в зеркале. Дайрея выбрала мне платье с высоким воротом, с таким же был Саван. Все, как будто нарочно, пытались прикрыть мое горло, и в этом был смысл. Шею еленики пересекал уродливый бурый синий кровоподтек, идущий сплошной полосой по горлу. Натуральный след от удавки. Что же с тобой сделали, девочка? А я все гадала, от чего умерла молодая девушка, грешила на болезнь, а ну вон как. «Ее, то есть меня, кто-то задушил. Раз это было убийство, теперь уже неудачное. Нет гарантии, что убийца не вернется закончить начатое. Надо быть на стороже, если хочу выжить». «Что ты делаешь?» — спросила Дайре, которая все это время внимательно наблюдала за мной. «У меня болит плечо». Я поспешно натянула платье обратно и застегнула ворот. «Очень жаль», — вздохнула девочка. Она мне нравилась, это сложно описать, но часть меня, та, что осталась от прежней хозяйки тела, была привязана к Дайре и сильно. К этому времени я уже сообразила, что мы сестры. Седовласый папенька Дайре приходился отцом и мне. Судя по тому, что мама меня не навестила, её с нами нет. «Плечо болит из-за охотника!» — заявила девочка. Я вздрогнула. «Это еще что за зверь?» «Кто это?» — автоматически вырвалось у меня. Я тут же захлопнула рот, но было уже поздно. Сообразительная девчонка смотрела с подозрением. Дайре спрыгнула с кровати и направилась к двери. Взявшись за ручку, она обернулась ко мне. «Ты не моя сестра. Еленика умерла. Уж я-то знаю. Ведь это я нашла ее тело в петле. Она была мертва. Даже ведьме не победить смерть!» — выпалила она, на одном дыхании и выбежала в коридор. «Дайре, стой!» Меня раскрыли, только этого не хватало. Я бросилась за девочкой, но когда выглянула в коридор, ее уже и след простыл. Выбежала и мне ее не найти в этом огромном доме. Пришлось признать свое поражение и вернуться в комнату. Дайре оставила меня в полном эмоциональном раздрае. Показалось, или девочка намекнула, что ее сестра покончила с собой... То, как она это сказала, как смотрела и как приставила руки к шее, имитируя петлю, наталкивало меня именно на эту мысль. Но что же ради всего святого так напугало юную девушку, что она решила убить себя? «Что бы это ни было, теперь это моя проблема».